Глава девятая. Поражение и смерть болгарского царя Самуила. Самая трагическая битва в истории болгарского народа. В узком месте Петрич-Струмского поля возвышается странная крепость. Она принципиально отличается от других шести тысяч болгарских оборонительных укреплений с мощными стенами из оштукатуренного камня высотой 10-12 метров. Форт представляет собой инженерное сооружение, построенное из множества разнородных элементов, что-то вроде низкой стены из камня, дерева и земли. Дома в крепости отсутствуют, есть только землянки. Судя по всему, это сооружение военного времени, возведенное для решения локальных задач по задержанию продвижения противника. Надписи на единственном воздвигнутом в новейшее время монументе болгарскому царю Самуилу года жизни 971-1014 указывают, что на этом месте разыгралась одна из самых больших трагедий болгарского народа за всю его 14-вековую историю. Здесь, 29 июля 1014 года, под хребтом Беласица, в долине реки Струмицы, у села Ключ, византийский император Василий II, получивший впоследствии прозвище «болгаробойца», разгромил болгарскую армию. Летописцы пишут, что число погибших было значительно, а пленные болгарские солдаты были ослеплены победителями. Вот как византийский историк конца XI века Иоанн Скеллица описывает эти события в своем труде «История». Много болгар было убито, а еще большее количество было пленено. Царь Самуил едва смог спастись от гибели с помощью своего сына, престола наследника Гаврила Радомира, который смело защищался. Да, положение болгар в битве при Беласице было трудным. В ходе боев верх брала то армия Василия II, то воины Самуила. В один момент болгары даже получили преимущество благодаря тому, что им удалось ликвидировать командующего салонской армией Феофилактоватаниата, на нежную близость которого с императором Василием II намекают некоторые средневековые авторы. Император приказал ослепить пленных болгар и отправить их к царю Самуилу. Чтобы отомстить за своего друга, император предпринял крайне жестокую меру. Он приказал ослепить пленных солдат Самуила. Только каждому сотому оставляли один глаз с тем, чтобы он вел остальных, когда ослепленная армия была отпущена и отправлена к болгарскому царю. От этого ужасного зрелища, говорят, Самуил получил инфаркт. Итак, завершилась история первого болгарского царства, вернее так представлены эти события в исторических трудах, художественной литературе и учебниках. Но если глубже копнуть исторические хроники этой битвы, то сразу появляется множество вопросов, на которые нет ответа. Вопрос первый. Какова была численность Самуиловой армии около Беласица? Если болгарские войска были разгромлены в 1014 году, и, как указывают византийские летописи, только в плен сдались 15 тысяч человек, то следует предположить, что было убито по крайней мере 30 тысяч бойцов а это означает, что вся болгарская армия была уничтожена, поскольку в то время она насчитывала 40-50 тысяч человек. И, следовательно, Болгария со своей побежденной армией должна была капитулировать еще в 1014 году. Но почему же тогда эта капитуляция случилась только в 1018? Как Уничтоженная в кавычках в 1014 году при Беласице болгарская армия могла нанести тяжелое поражение Византии при Струмице, Пелагонии, Пернике в период с 1014 по 1018 год. Последний болгарский царь Иван Владислав погиб в тысяча восемнадцатом году в походе на нынешний албанский город Дуррес, где он легкомысленно вступил в поединок с византийским полководцем и был убит спрятавшимися в кустах солдатами. Если болгарское войско было полностью уничтожено при Беласице, каких солдат вел в бой Иван Владислав? Кроме того, в этот период византийские летописцы насчитали десятки случаев сдачи болгарских крепостей, а в Скопье находился нетронутый элитный болгарский царский полк. Понятно, что после 1014 года Болгария все еще имела боеспособную армию, что исключает потерю 50 тысяч воинов у Беласицы. С уверенностью можно предположить, что погибших было значительно меньше. Вопрос второй. Сколько было ослеплено болгарских воинов? Массовое ослепление пятнадцати тысяч воинов – достаточно непростая садистская задача. Когда пленные увидели бы, что их боевым товарищам выкалывают глаза, они попросту попытались бы разбежаться или наброситься голыми руками на охрану. Болгарские воины специально обучались рукопашному бою. По этому поводу арабский автор Аль-Масуди писал, «В рукопашном бою один болгарин может в одиночку справиться с десятком наших бойцов». Пятнадцать тысяч воинов вряд ли безропотно позволили бы, чтобы им выкололи глаза. Очевидно, что число слепленных болгарских солдат сильно завышено византийскими летописцами. Вопрос третий могли ли пятнадцать тысяч болгар сдаться в плен. Трудно себе это даже представить. Крепость Самуила находилась среди лесистых гор. Болгарские солдаты, видя, что проигрывают сражения, могли просто скрыться в окрестных лесах, и сам черт бы их там не нашел. Почему же отступавшие пятнадцать тысяч человек не скрылись в горах, а покорно сдались в плен? Капитуляция, кстати, не была свойственна болгарам. С VII века до 1014 года они участвовали в десятках крупных сражений, но ни одна летопись не описала сдачу болгарских воинов в плен. Кодекс воинской чести требовал сражаться до победы, и болгары крайне редко попадали в плен. А если это случалось, то ни в коем случае не в массовом порядке, как произошло в ходе битвы при Беласице. Из хроник византийских историков можно сделать три вывода, связанных с этой битвой. Во-первых, крепость Самуила была не типовым укреплением, а так называемой демой. Этим термином византийцы называли заграждение из камней, деревьев и земли, которыми болгары эффективно преграждали узкие горные проходы, чтобы остановить наступление вражеских частей. В 811 году Одной такой деме удалось остановить отступавшую армию византийского императора Никифора, уничтоженную, преследовавшей ее болгарской армией. Во-вторых, демы, как правило, оборонялись не регулярным войском, а ополченцами. В большинстве своем это были немолодые люди из окрестных сел. Это объясняет, почему воины, захваченные в плен при Беласице, сдались, когда увидели, что их окружают, А они разбежались по лесам, у них не было сил бежать, и позволили себя ослепить без сопротивления. В-третьих, вряд ли было ослеплено пятнадцать тысяч пленных. Одна дема, как правило, оборонялась силами не более полутора тысяч человек. Именно столько ополченцев можно было собрать из окрестных деревень. По традиции, каждый район вокруг горных проходов давал ополченцев своей деме. Логично предположить, что число сражавшихся болгар в Деме около беласица составляло как раз полторы тысячи человек. Если учесть склонность византийских летописцев прибавлять по одному нулю к любой редкой победе Византии над болгарской армией, из полутора тысяч человек и получаются требуемые пятнадцать тысяч пленных. Скорее всего, болгарская армия в конце июля 2014 года не потерпела решительного поражения при Самуиловой крепости, здесь были окружены и пленены только ополченцы, не более 1500 престарелых бойцов. А сохранившее свой потенциал болгарское войско спустя всего несколько дней разбило византийцев. Его командир Гаврил Радамир лично убил главнокомандующего в Салуне Ватаниата. Вот тогда впавший в ярость император Василий II и приказал ослепить полторы тысячи пленных болгарских ополченцев. А византийские летописцы приписали тот самый ноль к числу плененных противников. И последнее. Кроме одной исторической хроники нет никаких других данных, которые подтверждают смерть сломленного горем царя Самуила, умершего при виде своих ослепленных воинов. Раскопки греческого археолога Николауса Мацополоса на острове Агиос-Ахиллиос в озере Малая Преспа показали, что Самуил умер в возрасте около семидесяти лет. Так что все заявления о трагических потерях болгарской армии, пятнадцати тысячах ослепленных солдатах и получившем от этого сердечный удар царе Самуиле вполне могут укладываться в стиль приписок греческих летописцев, всегда преувеличивавших успехи Византии.